Глава девяносто пятая. Я попалась. Трис. От истошных криков Клода внутри всё содрогалось. Нет, я не жалела его. Этот лживый охотник на ведьм был немногим лучше моей матери. И всё же спокойно смотреть на мучения человека, даже такого, оказалось невыносимо. Неосознанно отшатнувшись от окна, я закрыла уши руками, надеясь хоть немного приглушить душераздирающий вой агонии. Правда, это не сильно помогло. Через разбитое стекло дунул ветер, принося с собой тошнотворный запах горящей плоти. К горлу подступила желчь, и мне потребовались все силы, чтобы не распрощаться с остатками обеда, что мы разделили с Тейном. Всё тело потряхивало от ужаса, вони и брезгливости, а гар и дым продолжали заполнять комнату. Я не могла дышать, не могла думать, не могла успокоиться. Желудок беспощадно крутило, спазмы становились всё сильнее. В этой какофонии криков, лживых возгласов ведьм и маниакального хохота матери едва смогла расслышать, как дверь распахнулась. «Трис, детка!» — раздался ласковый голос, и я попыталась на нём сосредоточиться. Передо мной стояла Рамона, одна из женщин, что дарила мне своё внимание, когда я нуждалась в заботе родителей. «Великая Геката, мне так жаль!» — пробормотала она дрожащими губами. «Рамона!» — всхлипнула я, стараясь сдержать слёзы. Она всегда была ко мне добра. Когда мне было плохо, я бежала к ней или Алисе, но сейчас не знала, как себя вести. Вокруг меня были враги. «Мой собственный дом стал темницей, и совсем скоро меня принесут в жертву словно козу». «Девочка моя», — прошептала она. «Тебе жаль?» — отшатнулась я. «Кого или что ты жалеешь?» «Этого не должно было происходить», — нервно замотала головой женщина, захлёбываясь слезами. «Ты не должна страдать. Идём, надо уходить сейчас». «Ты меня отпускаешь?» — не веря собственным ушам, спросила я. «Трис, ну, конечно». Робко шагнула она ближе. «Ты моя доченька. Моя маленькая девочка, я растила тебя. Читала сказки, не спала ночами. Резко обернувшись к двери, она побледнела. «Понимаю, тебе сложно доверять здесь хоть кому-то, но оставаться на территории Кована небезопасно. Идём, быстрее». Я замешкалась на секунду, прежде чем неуверенно кивнуть. Спустя пару мгновений мы уже спустились на первый этаж, взволнованно осматриваясь. выпирайся через окно комнаты с травами, быстрее!» зашептала Рамона. «А ты?» заволновалась я. «Нет, милая, а её место здесь. Качнула она головой. «Твоя мать скоро заметит, что ты исчезла. Я попробую её хоть немного задержать. Беги». «Трис!» — долетел со второго этажа громкий рёв, который я мгновенно узнала. «Марика». Она заметила, что я сбежала. «Беги, беги, я сказала». Бледнее от беспокойства потребовала женщина. Я не решалась, знала, чем это чревато. Но прежде чем успела произнести хоть слово, она затолкала меня в комнату, в которой Эстера высушивала травы, закрывая за собой дверь. Руки дрожали, глаза застилала слезами от переизбытка эмоций. Я никогда не была такой плаксой, а в последнее время просто не могла успокоиться. «Всё хорошо, я должна справиться», — перевела я дух, чувствуя, как тошнота постепенно отпускает. «Давай!» Из коридора послышались женские крики и возня. Содрогнувшись от сильного удара в дверь, я рванула к окну, мгновенно распахивая его. Юбка платья мешала передвигаться, поэтому, схватив со стола нож, Я поспешно подцепила подол, дырывая его руками, а в оставшиеся куски завернула найденное оружие. Вскочив на подоконник, осмотрелась и быстро вылезла на улицу, неуклюже свалившись в кусты ежевики. Острые колючки впились в кожу, но я игнорировала боль, пробираясь сквозь них. Сердце было не на месте. Мать ни за что не простит Рамону за предательство. Я знала это. Так не могло продолжаться. Сколько ещё близких мне людей должны были пострадать, чтобы Эстера, наконец, насытилась. Я всё глубже тонула в крови вместе с родившей меня женщиной. Страх и желание избежать боролись с ненавистью к собственной родительнице. Она не заслуживала жизни. Моя мать была подобна чуме. Её нужно было уничтожить здесь и сейчас, пока не стало слишком поздно. В памяти вспыхнули слова Тейна. «Любовь моя, в самое ближайшее время мы сядем на корабль и уплывём отсюда как можно дальше». «Возможно ли это? Очень сомневаюсь. Эстера не позволит мне жить». Всё закончится тем, что я потеряю всех, кого люблю. Тейна, Дориана, отца, Диану, Рамону и Алису. Не останется никого. И вот тогда моя мать победит. Ведь отчаяние станет неотъемлемой частью меня». «Что ты натворила?» Перекрикивая треск догорающего костра, на котором тлело обугленное тело, взревела верховная ведьма. «Да как ты посмела?» «Смирись, сестра и позволь своей дочери жить». «Ей даже на свет появляться было незачем!» — выплюнула в ответ мать. «Обыскать деревню! Она не могла далеко уйти!» Женщины бросились в расцепную, а я нырнула в очередные кусты, сжимая рукоятку найденного ножа. «Ты будешь наказана! Начинай молиться своей богине!» — скрипнула зубами родительница. Резкий взмах руки и Рамону припечатала к дереву, острые сучья которого впились в ее плоть, прорастая сквозь кожу. По поляне разнесся оглушительный крик женщины. «Твое дитя будет жить! За это не жалко отправиться к богине!» Сквозь слезы уверенно произнесла вырастившая меня женщина. Как же тяжело было усидеть на месте и не рвануть к ней. Нарожа словно осиновый лист, я закрыла рот руками, стараясь не издавать звуков. И в этот момент за спиной послышался шорох. Резко обернувшись, увидела одну из ведьм Ковена, которая смотрела прямо на меня. «Я попалась!»